«Ками Чиринг сообщил, что видел нескольких ваших людей, которые спускались с седла по веревочной лестнице Сэнди Ирвина», — говорит Дикон. «Кто такой Ками Чиринг?» — спрашивает Зигль. «Шерпа, которого вы встретили в тот день около третьего лагеря и на которого направили револьвер. Кому вы рассказали о смерти Бромли?» Бруно Зигль пожимает плечами и ухмыляется. «Шерпа!» — Вот, значит, что. Шарпы все время лгут. И тибетцы. Я вместе со своими шестью друзьями даже не приближался к старой веревочной лестнице. Видите ли, в этом просто не было нужды. — Значит, у вас была чистая исследовательская экспедиция в Китай, но вы захватили с собой альпинистское снаряжение для скалы льда. Дикон достает трубку и начинает ее набивать. В огромном зале так накурено, что одна трубка ничего не изменит. «В Китае есть горы и крутые перевалы, Гердикон!» Тон Зигля меняется с угрюмого на презрительный. «Я не хотел прерывать ваше повествование, Гердикон!» Зигль снова пожимает плечами. «Мое повествование, как вы его назвали, подходит к концу, Гердикон!» Мы с друзьями поднялись на северное седло, потому что увидели, что двум фигуркам, спускавшимся с северного хребта, нужна помощь. Один, похоже, был поражен слежной слепотой, и второй его вел, буквально держал Значит, вы разбили лагерь на северном седле? — спрашивает Дикон, раскуривая трубку и затягиваясь. — Нет, — вскрикивает Зигль, — у нас не было лагеря на северном седле. «Ами Чиринг видел как минимум две палатки на том же карнизе седла, что Нортон и Мелори использовали для четвертого лагеря», — говорит Дикон. И снова в его голосе звучит лишь удивление, а не вызов. Человек просто пытается прояснить кое-какие факты, чтобы помочь убитой горем матери узнать обстоятельства странного исчезновения сына. «Палатки принадлежали Бромли, — отвечает Зигль. Одна уже была изодрана сильным ветром, тем ветром, который заставил Бромли и Майера отступить с вершины гребня на ненадежный снег склона прямо под пятым лагерем. Я кричал им по-английски и по-немецки, чтобы они не ступали на склон, что снег там ненадежен, однако они либо не слышали меня из-за ветра, либо не послушались». Густые брови Дикона слегка приподнимаются. «Вы находились достаточно близко, чтобы разговаривать с ними?» «Кричать!» — поясняет Зигль тоном каким обычно разговаривают с непонятливым ребёнком. «До них было метров тридцать, не меньше. Затем снег у них под ногами пришёл в движение, и ревущая белая масса понеслась вниз». «Они исчезли под лавиной, и мы больше их не видели». «Вы не пытались спуститься и посмотреть? Может, они живы?» В голосе Дикона нет осуждения, но Зигль вспыхивает, словно его оскорбили. «Спуститься по склону было невозможно. Там не осталось склона. Весь снег был унесен лавиной, и у нас не оставалось сомнений, что молодой Бромли и Куртмайер погибли». Погребены под тоннами снега в нескольких тысячах футов под нами. Мертвы. Капут. Дикон, понимающе кивает, словно соглашаясь. Я вспоминаю, что он видел, и предупреждал Мэлори против попыток подняться по нему длинный снежный склон, ведущий к северному седлу. Тот самый склон, на котором в 1922 году во время экспедиции на Эверест лавина убила семерых носильщиков Мэлори. В своих газетных интервью вы говорили, а теперь повторили еще раз, что ветер на грабене поднимающемся к шестому лагерю, был настолько силен, что лорд Персивали и кермайер были вынуждены отступить к скалам и ледяным полям Северной Стены и спуститься к пятому лагерю грабен, участок земной коры, опущенный относительно окружающей местности по крутым или вертикальным тектоническим разломам. «Я, yeah, совершенно верно. По всей видимости, герзигель вы тоже были вынуждены спуститься с гребня на склон, когда искали двоих людей. Это значит, что вы встретили их, видели их, кричали им, а не вам, уже на склоне, а не на гребне» что объясняет лавину, которая не могло быть на самом гребне. — Да, — подтверждает Зингль, — тон у него решительный, словно этим словом он ставит точку в нашем разговоре. — И тем не менее, — продолжает Дикон, складывая ладони, словно в молитвенном жесте, — вы говорите мне, что и вы, и двое несчастных могли слышать друг друга на расстоянии более тридцати метров, сотни футов несмотря на рев ветра на гребне. над что вы намекаете, Энгленда?» — англичанин, немецкий. «Я ни на что не намекаю», — говорит Дикон. «Просто вспоминаю, что когда я сам был на том гребне в 1922-м, и вместе с двумя другими альпинистами был вынужден из-за ветра спуститься на скалы северной стены», Мы не слышали криков друг друга даже на расстоянии пяти шагов, не говоря уже о тридцати метрах. То есть вы называете меня лжецом? Голос у Зигля тихий, но очень напряженный. Он убирает локти со стола, и его правая рука опускается к широкому ремню, словно он собрался что-то выхватить — маленький пистолет или нож. Дикон медленно вынимает изо рта трубку и кладет обе руки, с длинными пальцами, все в шрамах, какие бывают у скалолаза, на стол. Герзигль, я не называю вас лжецом. Я просто пытаюсь восстановить последние минуты жизни Бромли и его товарища, австрийского альпиниста, чтобы во всех подробностях передать их леди Бромли, которая место себе не находит от горя. До такой степени, что вообразила, что ее сын все еще жив. Где-то там, на горе. Я предполагаю, что когда вы покинули гребень, чтобы продолжить подъем по склону, то рев ветра утих, и Бромли смог услышать ваши крики с расстояния тридцати метров. «Я!» — подтверждает Зигль. Его лицо все еще перекошено от гнева. «Именно так все и было!» «Что именно?» – спрашивает Дикон. «Вы кричали им, и особенно Бромли, и что они вам успели ответить, прежде чем сошла лавина? И кто из них, по всей видимости, был поражен снежной слепотой?» Зигаль колеблется, словно дальнейшее участие в разговоре будет равносильно поражению. Но потом отвечает. Его товарищ со странными бровями и тревожным взглядом гергес Похоже, внимательно следит за обменом репликами по-английски, но я не уверен. Возможно, он просто пытается понять отдельные слова или с нетерпением ждет, когда Зигль переведет ему. Как бы то ни было, происходящее ему явно интересно. Кроме того, я убежден, хотя причину объяснить не могу, что сидящий справа от меня человек, знаменитый альпинист Карл Бахнер, точно понимает английские фразы, которыми обмениваются Дикон и Зигль. «Я крикнул Бромли, который, похоже, вел ослепшего и спотыкавшегося Майера. Зачем они забрались так высоко? А потом спросил, не нужна ли им помощь. А шесть ваших немецких друзей исследователей тоже были с вами на гребне, когда вы обращались к Бромли?» — спрашивает Дикон. Зигль качает своей короткостриженной и частично обритой головой. «Найн, найн! Мои друзья хуже переносили условия высокогорья, чем я. Они отдыхали в третьем лагере, как его называла ваша английская экспедиция, а другие просто поднялись на северное седло. На северный гребень и к пятому лагерю я пошел один» я уже объяснял разным газетам и альпинистским журналам что был один когда встретил бромли и его пораженного снежной слепотой товарища полагаю вы все это читали прежде чем прийти сюда разумеется говорит дикон и снова берет трубку немец вздыхает словно жалуясь на непроходимую тупость своего английского собеседника если вы не против «Я хотел бы узнать, какова была ваша цель, Герзигль. Куда вы направлялись со всеми этими монгольскими лошадьми, мулами и снаряжением?» «Попытаться встретиться с Джорджем Меллори и полковником Нортоном. И, возможно, Гердикон, провести рекогностировку Эвереста на расстоянии, как я уже говорил». «И, возможно, взойти на вершину?» — спрашивает Дикон. «Зайти?» — повторяет Бруно Зигль, затем смеется резким неприятным смехом. «У нас с друзьями было только самое примитивное альпинистское снаряжение. С таким невозможно даже думать о покорении такой горы. Кроме того, Муссон и так задерживался на несколько недель и мог обрушиться на нас в любую минуту». «Именно ваш Бромли был настолько глуп, что решил, что может зайти на Эверест, используя несколько банок консервов, потертые веревочные лестницы и засыпанные снегом закрепленной веревки, которые оставила после себя экспедиция Мэлори. Бромли был дураком, полным дураком, и оставался им до самых своих последних шагов по ненадежному снегу. Он убил не только себя, но и моего соотечественника. Несколько немецких альпинистов справа от меня согласно кивают. Тот парень, Рудольф Гесс, тоже. Здоровяк с бритой головой рядом с Зиглем, Улерих Граф, которого представили как чьего-то телохранителя, продолжает смотреть прямо перед собой взгляд у него отрешенный, словно он пьян или ему все это не интересно «Мой дорогой Герр продолжает Зигль, — «по общему мнению, гора Эверест не подходит для одиночного восхождения. Он пристально смотрит на меня. Или даже для двух или трех честолюбивых альпинистов, поклонников альпийского стиля из разных стран. Гору Эверест не покорить альпийским стилем. Или в одиночку». «Нет, я всего лишь хотел взглянуть на гору издали. Кроме того, это ведь английская гора, не так ли?» «Вовсе нет», — говорит Дикон. «Она принадлежит тому, кто покорит ее первым. Что бы там ни думал Альпийский клуб Королевского географического общества». Зиглю смехается. «В тот последний день вы кричали Бромли и Майеру, находящимся на склоне». — продолжает Дикон. — Вы не могли бы еще раз повторить, что именно? — Как я уже говорил, всего несколько слов, — говорит Зигль. Похоже, он раздражен. Дикон ждет. — Я спросил их, крикнул. — Зачем они поднялись так высоко? — повторяет Зигль. — А потом спросил, не нужна ли им помощь. Они явно в ней нуждались. — Майор, по всей видимости, страдал от снежной слепоты и так выбился из сил, что не мог стоять без поддержки Бромлей. Сам британский лорд выглядел смущенным, потерянным, ошеломленным. Он делает паузу и прихлебывает пиво. Я предупредил их, чтобы они не ступали на снежный склон, но они не послушались, а потом сошла лавина, положившая конец нашему разговору. «Навсегда», — говорит Зигль, явно не желая вновь пересказывать всю историю. «Вы говорили, что кричали по-немецки и по-английски», — продолжает Дикон. «Майер отвечал вам по-немецки?» «Найн», — говорит Зигль. «Человек, которого тибетцы называли Курту Майером, выглядел очень измученным, страдал от снежной слепоты и не мог говорить. Он не произнес ни слова». Ни единого до той самой секунды, когда лавина накрыла его. «Вы им что-нибудь еще говорили?» — кричали. зигель качает головой. Снег под ними сдвинулся, и лавина смела их со склона Эвереста, а я вернулся на более надежный гребень, почти польс из-за шквального ветра. Потом спустился к четвертому лагерю, потом на северное седло и к подножию горы. «Вы не видели каких-либо признаков тел?» — спрашивает Дикон. Зигель явно злится. Губы у него побелели, голос похож на лай. «От той точки на северной стене до ледника Ронгбук, внизу больше пяти ваших ферданте английских миль, проклятых немецкий». «Я не искал их тела в восьми километрах ниже себя, гердикон Я использовал свой ледоруб, чтобы выбраться со своей ненадежной глыбы снега, которая в любую секунду могла присоединиться к остальной лавине и вернуться на обледенелые скалы северного гребня, чтобы потом как можно скорее спуститься к северному седлу». Дикон понимающий кивает. «А как вы думаете, каковы были намерения тех двоих?» В его голосе нет ничего, кроме искреннего любопытства. Бруно зигель смотрит на сидящих за столом Бахнера и других немецких альпинистов, и я снова задаю себе вопрос. Сколько человек следят за этим разговором на английском языке? «Это совершенно очевидно», — тон Зигля явно выражает презрение. «Я же говорил несколько минут назад. Вы не слушали, Гердикон? Разве для вас это не очевидно, Гердикон?» «Скажите мне еще раз, пожалуйста. Ваш Бромли, совершивший несколько восхождений с проводниками в Альпах, решил, что может использовать остатки веревок и лагерей, оставленных группой Нортона и Мелори?» чтобы самому подняться на Эверест с этим идиотом Куртом Майером в качестве единственного насильщика и партнера. Это было чистым «арроганс», «штольц». Есть такое греческое слово «хубрис» — «чистая спесь». «Высокомерие гордыня» — немецкий «высокомерие спесь греческий». Дикон медленно кивает и постукивает по нижней губе чубуком трубки с таким видом, словно разрешилась какая-то серьезная загадка. Потом говорит. «Как вы думаете, насколько высоко им удалось подняться, прежде чем они повернули назад?» зигель презрительно фыркает. «Какая к черту разница?» Дикон терпеливо ждет. Наконец немец нарушает молчание. «Если вы думаете, что эти два глупца могли покорить вершину, выбросьте это из головы. Они исчезли из виду всего на несколько часов и не могли подняться выше пятого лагеря, возможно, шестого лагеря, если воспользовались кислородными аппаратами, оставленными в пятом, если их там вообще оставили». «В чем я сомневаюсь? Во всяком случае, вне выше шестого лагеря. Я в этом уверен». «А почему вы так уверены?» — спрашивает Дикон рассудительным, заинтересованным тоном. Он по-прежнему постукивает по нижней губе чубуком трубки. «Ветер!» — непререкаемым тоном выносит приговор Зигль. «Холод и ветер!» Он был просто непереносим на вершине гребня прямо над пятым лагерем, где я их встретил. Попытка двигаться дальше, рядом с шестым лагерем, на высоте больше восьми тысяч метров, по открытому северо-восточному гребню или по отвесной стене была бы равносильно самоубийству. Шанса дойти так далеко у них не было, Гердикон. Ни одного шанса. «Вы с большим терпением отвечали на наши вопросы, герзигель говорит Дикон. «Примите мою искреннюю благодарность. Эта информация, возможно, поможет леди Бромли успокоиться». Зигль в ответ только усмехается, потом смотрит на меня. «Что вы там разглядываете, молодой человек?» «Красные флаги на той стене в отгороженном веревками углу», — признаюсь я, указывая за спину Зиглю. И символ в белом круге на красных флагах. Зигаль пристально смотрит на меня, но его голубые глаза холодны, как лед. «Вы знаете, что это за символ? Герд Джейкоб Перри из Америки». «Да, в Гарварде я довольно долго изучал санскрит и культуру Долины Инда». Этот символ происходит из Индии, Тибета и некоторых других индуистских, буддистских и джайнских культур и означает пожелание удачи, а иногда гармонию. Кажется, на санскрите он называется «свасти». Мне рассказывали, что его можно увидеть во всех древних храмах Индии. Теперь Зигль смотрит на меня так, словно я смеюсь над ним или над чем-то, что для него священно. Дикон раскуривает трубку, и поднимает на меня взгляд, но не произносит ни слова. «Всегоднешний Дойчланд», — наконец говорит Зигль, едва шевеля тонкими губами. «Это свастика». Он произносит это слово по буквам, специально для меня. «Славный символ НСДАП. Национальсоциалистичае Дойче Арбайтпартай» социалистической немецкой рабочей партии. Она, а также человек на тех фотографиях, будут спасением Германии». У меня хорошее зрение, но я не могу разглядеть человека на тех фотографиях. На стене под красными флагами в отгороженном углу висят две рамки с довольно маленькими снимками, а прямо в углу... Футах в шести от пола еще один свернутый красный флаг. Мне кажется, что этот флаг такой же, как те два, которые висят на стене. «Идем!» — командует Бруно Зигль. Все немцы, включая Гесса и бритоголового мужчину рядом с Зиглем на противоположной стороне стола, а также Бахнер, все альпинисты с нашей стороны и Дикон, продолжающий попыхивать трубкой, встают и направляются в угол зала вслед за мной и Зиглем. Веревка, отгораживающая этот мемориальный угол, он похож на импровизированное святилище. Оказывается обычной альпинистской веревкой толщиной в полдюйма, покрытой золотистой краской и подвешенной на двух маленьких столбиках, похожих на те, на которых метр до тела вешают бархатный шнур, перекрывая вход в шикарные рестораны. На обеих фотографиях присутствует один и тот же человек я вынужден предположить, что именно он, а также эта социалистическая партия со свастикой на флаге, является спасением Германии. На снимке, висящем под красным флагом на правой стене, он один. Издалека можно подумать, что это фотография Чарли Чаплина из-за нелепых маленьких усиков под носом. Но это не Чаплин. У этого человека темные волосы с аккуратным пробором посередине, темные глаза и напряженный, можно даже сказать, неистовый взгляд, направленный на камеру или фотографа. На снимке слева тот же человек стоит в дверях, я понимаю, что в дверях этого зала, с двумя другими. Эти двое в какой-то униформе военного образца, а человек с усиками, как у Чарли Чаплина, одет в мешковатый гражданский костюм. Он самый низкорослый и явно самый невзрачный из трех мужчин, позирующих перед камерой. «Адольф Хитлер!» — произносит Бруно Зигль и пристально смотрит на меня, ожидая реакции. «Я теряюсь. Кажется, мне уже приходилось слышать это имя в связи с беспорядками здесь, в Германии, в ноябре 1924 года, которые не произвели на меня особого впечатления». Очевидно, он какой-то коммунистический лидер в этой национал-социалистической рабочей партии. За моей спиной раздается голос великого альпиниста Карла Бахнера. «Der The Mann, den wir nicht antasten Lissen!» Я смотрю на зигле в ожидании перевода, но немецкий альпинист молчит. «Человек, которого невозможно опорочить», — переводит Дикон. Трубку он теперь держит в руке. Я замечаю, что красный флаг с белым кругом и свастикой на полотнище изодран, словно прошит пулями, и испачкан кровью, если засохшие бурые пятна действительно кровь. Я протягиваю руку к флагу, намереваясь задать вопрос. Бритоголовый мускулистый человек, молча сидевший рядом с Зиглем на протяжении всего разговора, молниеносным движением отбивает мою руку вниз и в сторону, чтобы я не притронулся к изодранной ткани. Потрясённый, я, опускаю руку и вопросительно смотрю на разъярённого громилу. — Это Блютфане, знамя крови, священное для последователей Адольфа Хитлера и Национальсоциализмус, — говорит Бруно Зигль. К нему запрещено прикасаться неарийцам и аусленда. Иностранец немецкий. Дикон не переводит, но я по контексту догадываюсь о значении этого слова. «Это кровь?» – ошеломленно спрашиваю я. «Все, что я делал, говорил или чувствовал в этот вечер, кажется мне глупым, и я умираю от голода». Зигль кивает. «Срезни девятого ноября прошлого года, когда полиция Мюнхена открыла по нам огонь». Флаг принадлежал пятому штурмовому отряду СА, а кровь на нем — это кровь нашего товарища, убитого полиции мученика Андреаса Бауридля, который упал на флаг. «Неудачный пивной путь», — объясняет мне Дикон, — «начался в этом самом зале, если я правильно помню». Зигль пристально смотрит на него сквозь облако дыма от трубки. Мы предпочитаем называть его Хитлопутч, пуч Гитлера, немецкий, или Хитлолюдендорф Путч, резко возражает альпинист. пуч Гитлера и Людендорфа, немецкий. И он не был, как вы изволите выразиться, неудачным. Неужели, удивляется Дикон? Полиция подавила восстание, рассеяла марширующих нацистов, арестовала руководителей, в том числе вашего Гера Гитлера. Кажется, он отбывает пятилетний срок за государственную измену в тюрьме старой крепости Ландсберг, на скале над рекой Лех. Улыбка у Зигли какая-то странная. Адольф Хитлер стал героем немецкого народа. Он выйдет из тюрьмы еще до конца этого года. но даже там так называемая охрана, обращается с ним по-королевски. Они знают, что когда-нибудь он поведет нацию за собой. Дикон выколачивает трубку, прячет ее в карман твидового пиджака и, понимающе кивает. «Благодарю вас, Гердзигль, за сообщенные сведения и за то, что вы, как говорят у Джейка в Америке, исправили мои ошибочные представления и неверную информацию о хитлер и нынешнем статусе Гера Гитлера. «Я провожу вас до дверей Бюга-Бройкелла», говорит Зигль. Наш поезд на Цюрих отходит от станции ровно в десять часов. Я начинаю понимать, что точность — это типичная немецкая черта. Я рад, что у нас отдельное купе, в котором можно вытянуться на мягких диванах и подремать, если захотим, пока ночью на швейцарской границе мы не сменим рельсы и поезда. Пока такси везет нас от пивной бюргер Брой Келлер до железнодорожного вокзала Мюнхена, я понимаю, что весь взмок. Потом пропитался даже шерстяной пиджак, а не только белье и рубашка». Руки у меня дрожат, и я вглядываюсь в огни Мюнхена, которые постепенно гаснут в относительной темноте сельской местности. Думаю, я еще никогда так не радовался, наблюдая, как огни какого-то города исчезают у меня за спиной. Наконец, когда мне удается справиться с дрожью в голосе, такой же сильной, как раньше, дрожь в руках, я нарушаю молчание. «Этот Адольф Гитлер». «Мне знакомо его имя, но я ничего о нем не запомнил. Он — местный коммунистический лидер, призывающий к неиспровержению Вейморской республики?» «Скорее, наоборот, старина», — отвечает Дикон, растянувшийся на втором диване купе, мягком и довольно длинном. «Гитлер был и есть, поскольку суд дал общенациональную аудиторию для его напыщенных разглагольствований. Известен и любим» за свои крайне правые взгляды, пещерный антисемитизм и все такое. «Ага», — бормочу я, — «но ведь его посадили в тюрьму на пять лет за государственную измену во время попытки переворота в прошлом году». Дикон садится, снова раскуривает трубку и приоткрывает окно купе, чтобы дым вытягивался наружу, хотя мне все равно. «Я убежден, что Герзигль был прав в обоих случаях, то есть, что Гитлер к Новому году будет на свободе, не пробыв в заключении года, и что в той тюрьме над рекой власти обращаются с ним как с королевской особой». «Почему?» Дикон слегка пожимает плечами. «Мой слабый разум не в состоянии понять немецких политиков образца 1924 года». Но крайне правое крыло, нацисты, если быть точным, явно выражают мнение многих людей, отчаявшихся после начала этой суперинфляции. Я понимаю, что мне совсем не интересен низенький человечек с усами, как у Чарли Чаплина. «Кстати, — прибавляет Дикон, — ты помнишь того бритоголового круглолицого, мрачного джентльмена, который сидел за столом напротив и ударил тебя по руке, подумав, что ты хочешь прикоснуться к священному знамени крови. Да. Ульрих Граф был личным телохранителем Гитлера, и именно поэтому он принял на себя несколько пуль, предназначенных Гитлеру во время этого нелепого и плохо организованного ноябрьского путча. Но Граф храбрый парень, я уверен, что он с радостью еще раз спасет этого нацистского героя немецкого народа. Прежде чем стать нацистом и телохранителем их вождя, граф был мясником, полупрофессиональным борцом, а также наемным уличным громилой. Иногда он вызывается избивать или даже убивать евреев и коммунистов, но так, чтобы подозрение не пало на его боссов. Я надолго задумываюсь, а когда решаюсь заговорить, мой голос звучит тихо, чуть громче шепота, несмотря на отдельное купе. «Ты веришь рассказу Зигля о том, как погибли лорд Персиваль и тот австриец Майер?» «Лично я, несмотря на неприязнь к Зиглю и некоторым его товарищам, не вижу другого выхода». «Ни единому слову», — говорит Дикон. «Я резко выпрямляюсь, отодвигаясь от спинки дивана». «Нет?» «Нет». «В таком случае что, по твоему мнению, случилось с Бромлей и Майером?» «И зачем Зигле лгать?» Дикон снова слегка пожимает плечами. Вполне возможно, что Зигле и его друзья готовились к нелегальной попытке восхождения, когда в Тингри им сказали, что остатки группы Мелори ушли. У Зигле явно не было разрешения тибетских властей ни на восхождение, ни на проход к горе. Возможно, зигли и шесть его друзей догнали Бромлера ниже северного седла, и заставили его и Майера идти с ними на гору в эту ненадежную погоду в преддверии Муссона. Когда Бромли и Майер были сметены лавиной в пропасть, или погибли другой смертью на склоне горы, Зиглю пришлось повернуть назад и сочинить историю о том, как двое безумцев карабкались наверх одни и были накрыты лавиной. «Ты не веришь в эту историю о лавине?» «Я был на той части гребни и на склоне, Джейк», — говорит Дикон. «На том участке склона редко собирается столько снега, чтобы сошла лавина, которую описал Зигель. Но даже если снег там и был, мне кажется, что Бромли достаточно насмотрелся на лавины в Альпах и не стал бы рисковать, поднимаясь по такому склону». «Если Бромли и Австрийца убила не лавина...» то ты полагаешь, что они сорвались в пропасть, пытаясь подняться выше шестого лагеря вместе с Зиглем?» «Возможно, и другие варианты», — отвечает Дикон, «особенно с учетом того немногого, что я помню о Перси Бромле. Я не допускаю и мысли, что его мог заставить пойти на вершину Эвереста какой-то немецкий политический фанатик, вознамерившийся покорить гору во славу «Дэрфатерланд». «Отечество немецкий». Он разглядывает свою трубку. «Жаль, что я плохо знал лорда Перси, Валя. Как я уже говорил вам с Джан-Клодом, меня время от времени привозили в поместье. Примерно так богачи заказывают доставку какого-нибудь товара. Чтобы я поиграл со старшим братом Перси, Чарльзом, который был примерно моего возраста, девяти или десяти лет». Маленький Перси всюду таскался за нами. Он был, как это выражаются у вас в Америке, Джейк, настоящей занозой в заднице. И после этого вы больше не видели Перси? Ну, время от времени я сталкивался с ним на традиционных английских приемах в саду или на континенте. Ответ Дикона звучит уклончиво. А Перси действительно был... Эх... «Извращенцем!» — мне трудно произнести это слово вслух. Он и вправду посещал европейские бордели, в которых проституции занимаются молодые мужчины. «Ходили такие слухи», — говорит Дикон. «А тебе это важно, Джейк?» Я задумываюсь, но не могу прийти к определенному решению. И понимаю ограниченность своего жизненного опыта. У меня никогда не было друзей нетрадиционной ориентации по крайней мере, о которых я знал. А как еще могли погибнуть Бромли и Куртмайер? Я смущен и хочу сменить тему. Их обоих мог убить Бруно Зигль, — говорит Дикон. Между нами висит сизое облако дыма, которое затем медленно уплывает в окно. Стук чугунных колес о рельсы заглушает все звуки. Слова Дикона меня потрясли. Может, он сказал это просто для красного словца, чтобы меня шокировать? Если да, то ему это удалось. Моя мать-католичка в девичестве О'Райли еще одно пятно на безупречной родословной старинной семьи бостонских броминов Перри. И мне с детства внушали разницу между простительным и смертным грехом. Убить другого альпиниста на такой горе, как Эверест, Для меня это было даже за гранью смертного греха. Для альпиниста такой поступок придает смертному греху убийство, оттенок святотатства. Наконец ко мне возвращается дар речи. «Убить своих коллег-альпинистов? Почему?» Дикон вытряхивает трубку в пепельницу в подлокотнике дивана. Думаю, для того, чтобы это выяснить, мы должны подняться на Эверест и сделать то, что от нас ждут — найти останки лорда Персиваля Бромли. Дикон надвигает твидовую кепку на глаза и почти мгновенно засыпает. Я долго сижу, выпрямившись в наполненном стуком колес купе, думаю, пытаясь разобраться в беспорядочном клубке мыслей. Потом закрываю окно. Снаружи становится холодно.